Раненых, между тем, становилось все больше, и все ближе подходил не на минуту не умолкавший рев войны. Все чаще над клинам можно было видеть молниеносно разгорающиеся свары летающего металла. Пациенты опять разбушевались. Обычно говорил тот Тышлер. любимый ученик Савы, бросая взгляды вверх на проносящиеся от тучи к туче естрипки и мессеры, то один, то другой, чаще всего это были, разумеется, тупоносые старомодные естрипки, как бы спотыкался в воздух, припадал на одно крыло, а потом начинал дымить.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 — говорил Тодд Тишлер, который и сам еще недавно играл за волейбольную команду первого медицинского. — Добро пожаловать, парашютисты враждующих армий! — продолжил он, и тут уж его приходилось одергивать, чтобы неровен час не услышал хохмача особист. Странным образом в госпиталь ни разу еще не поступали летчики со сбитых мессеров. То ли их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 то капитан Асташев, ну, хотя бы внешне, был все-таки большим к нему приближением. Тем более, что и страдания, бесконечная страшная боль и сопротивление боли, решительное нежелание унизиться до стонов, воплей и проклятий, придавали его чертам некое суровое благородство. Признаться, Савва не мог понять, за счет каких резервов летчику еще удается не терять сознание,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 но только не главного хирурга дивизионного госпиталя после трех месяцев работы в условиях общего отступления. У капитана были размытжены правая нога и левая рука, множество мелких ран на груди и плечах. Самое же серьезное заключалось в рваной ране брюшной полости.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 Сава. Он распорядился готовить все к большой операции, после чего они с Тышлером вышли из спортзала на школьный двор покурить перед долгой работой. Здесь им сразу бросилось в уши, как резко вдруг приблизился шум войны. В бледно-голубом небе пролетали холодные тучи, в сотрудничестве с ними голые деревья и пятна снега под ними предлагали классический русский патриархальный пейзаж.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 Если попадем в окружение, послушайте дот. Если вы не хотите сейчас мне ассистировать с этим капитаном, займитесь чем-нибудь другим, а я подключу Степанова, проговорил он и тут же испугался, что сказал безтактность. Тишлер весело возмутился: с какой стати отказываться от работы с самим Китайгородским? Еще вчера я не мог об этом и мечтать.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 Шальная, залетела.